Россия неведомая, тыл фронтовой полосы под Кремичугом, час ночи. По гулкому пространству головы, как сонные мухи, ползали мысли, не оставляя следов. Пустота, тишина, где все? Что произошло? Ветра нет, а голову продувает, Ногу свело, почему не вижу? Почесать? Запахи интересные, как на болоте, почему никто не приходит? «Где он? Что случилось?» «Надо вспомнить. Они обнялись, и... Что было дальше?» «Ага, шорохи, кто-то пыхтит. Покричать?» Тарас попытался напрячь мышцы и почувствовал такой удар по голове, что она будто разлетелась на винтики и гаечки. Но боли не было, только ветер стал дуть сильнее, собирая фрагменты черепа в единое целое. Наконец голова заняла свое место, и он стал видеть, слышать и ощущать. «Вы меня задушите!» — послышался чей-то возмущенный голос. Тарас понял, что вся их группа стоит, прижавшись друг к другу в непонятном полумраке, а голос принадлежит Снежане. Расслабился, переставая поддерживать девушку правой рукой. Зашевелились и остальные. Группа распалась. «Ну и здоров ты держать, командир!» проворчал Ларин, стоявший слева. «У меня теперь синяк во всю спину». «Где мы?» — подал голос штопор. «Можно включить фонарь?» «Подождите», — остановил его Итан. «Постойте пару минут тихо. Он исчез, словно привидение». Тарас невольно покачал головой. Ему не зря дали кличку «Тень», отмечая способности капитана двигаться бесшумно и невидимо, но брат превосходил его по скрытности. Глаза начали привыкать к темноте, расступавшейся по мере адаптации зрения все дальше. Беглицы тесной грубкой стояли в окружении темных стволов и кустов. Пахло прелью, сыростью, болотом и травой. «Лес!» — прошептала Снежанна. «Может, мы так и остались на шахте?» — спросил штопор. «Углем не пахнет, да и барак куда-то подевался. Впечатление такое, будто я свалился с обрыва в яму». Значит, QR-код все-таки сработал. Не дрогнула ни одна ветка на ближних кустах, но рядом с Тарасом сгустилась тень, превращаясь в человека. «Ну ты даешь!» — тернулся Ларин. «Ходишь, как дух лесной!» «Мы в лесу», — тихо сказал Итан. «Это и ежу понятно. Неподалеку селение домов на 20, скорее всего, мертвое. Не слышно ни живых звуков, ни биометрии. Как ты это определил?» Я обладаю повышенным потенциалом ментального восприятия. Супермен, что ли?» Итан остался спокоен. «Не супермен. Кое-что вшито в матрицу». «Я не слышу стрельбы», — тихо сказал Салаухин. Замолчали несколько секунд, прислушиваясь к лесной тишине. «Куда нас занесло?» спросила Снежана. «Ты куда целился?» «В свой реал». «Попал?» «Не уверен». Иннокентий говорил, что во всех вариантах после Матричного с объявлением СВО идет война России с Украиной и НАТО. «А не ухнули мы в прошлое, в год до начала войны?» «Не думаю. В Матричном варианте война началась еще в 2014 году, когда в Киеве случился нацистский переворот. Я там не был, Иннокентий был». «Да, но ты же прорвался к нам сразу из своего 41-го». «То был сбой алгоритма». Так почему же не произошел сбой и сейчас? Иннокентий не предупреждал о сбоях? Ведь он тоже был, по твоим словам, в 2023 варианте, родившись в 88-м. Кстати, что он узнал? Мы подробно не обсуждали его хождение, но он говорил, что сразу за матричным реалом в 2023 не было такого паскудства, как в наших более поздних реалах. Олигархи хоть и диктуют властям, что делать и куда стрелять, до прямого предательства не доходило. Да и старухи, как в моем 41-м реале, в 23-м нет. Она еще не созрела, как единый искусственный интеллектуальный организм. Что касается путешествий по запутанным реальностям, QR-код дает возможность перемещаться из копии в копию пошагово. Чтобы перескочить из сотой, к примеру, ветви в первую, надо каждый раз активировать QR, а это дело нудное с сотой в девяносто девятую, потом в девяносто восьмую, девяносто седьмую и так далее?» «Ты проверял?» Итан не ответил. «Надо узнать, куда мы попали», — сказала Снежана решительно. «От этого будет зависеть наш дальнейший путь». «Предлагайте». «Давайте сходим в село, оглядимся, поймем, в каком мы реале». «Согласен». «На уши», — скомандовал Тарас. «Что?» — не понял Итан. «Мы — военные люди», — усмехнулась девушка. Капитан приказал двигаться в режиме диверсионной готовности. Чисадмин канул в кусты. За ним двинулись остальные. Ларин впереди, потом Снежана, чуть сзади и по бокам Соло и Штопор, Тарас последним. Плутали по лесу недолго, минуты три вышли на край селения, утонувшего в ночном мраке. В домах не горело ни одно окно, ни одна свеча. Тишина стояла могильная. Населением висела пелена туч, что не позволяло сходу ориентироваться по звездам. Но больше всего нервировала душу тишина. Не верилось, что в этом мире где-то идет война. Первый же дом на окраине села привел беглецов в замешательство. Он был кирпичный, трехэтажный, абсолютно целый, даже стеклянные окна сохранились. И стоял он громадой с открытыми везде воротами и дверями. Впечатление создавалось такое, словно его хозяева поспешно бежали, взяв с собой только самое необходимое, оставив интерьер нетронутым. Шалва и Салаухин обшарили близлежащие кусты, территорию усадьбы, строение, улицу, доложили об отсутствии чего-то живого крупней мышей, и беглецы, включив фонари, вошли в дом. Остановились в холле, удивленно разглядывая роскошные мраморные колонны, люстры, резные панно на стенах и стеклянные с виду кресла и стол. «Обалдеть!» — сказал Ларин. «Это кто ж тут жил? Глухая деревня, судя по отсутствию асфальта на улице, и роскошный дворец. Может, тут и золотые унитазы стоят?» «Проверь!» — пошутил Штопор. Тарас двинулся дальше, оставляя следы на покрытом пылью мраморном полу. Дверь слева привела его в зал наподобие гостиной, где стоял резной каменный стол, двенадцать кресел вокруг, тоже с виду стеклянных, красивые вазы в рост человека, колонны и висящий под потолком некий аппарат, напоминающий телепроекционный. Люстры в зале, как ни странно, отсутствовали. Вошли остальные. «Ну, что скажешь?» Обратился Тарас к брату, вспомнив роман Толстого о Элита, в котором герои, прилетев на Марс, нашли дом марсиан и обошли его помещение. Сходство было разительное, разве что это был не Марс, а родная Земля. Итан покачал головой. — Это не мой Реал. Соседний — Соседний? Из коридора послышался голос Салаухина. — Командир, тут, похоже, подстанция. Раздался щелчок, зал наполнился разгорающимся светом. Светились узоры на потолке и на стенах. «Обалдеть!» — восхитился Ларин. Погасили фонари. «Странно!» — проговорила Снежанна. «Питание подведено и не души. Что это может означать?» «Владельцы убежали, факт». «Но кто и от кого бежали?» «Если это телесистема...» — Шалва кивнул на проектор. «То можно попробовать включить...» Он обшарил углы зала и в мраморной нише обнаружил вычурно изогнутый разноцветный брусок дистанционного пульта. Направил черное стеклянное окошечко на пульте на проектор, нажал красную кнопку. Из ствола аппарата вырвался луч, высветил на стене зала, где серебрилась решеточка украшения, квадрат экрана. С громким звуком, заставившим всех вздрогнуть, взрывы, стрельба, крики, В глубине экрана появился берег не то озера, не то море, где шло настоящее сражение. С кораблей необычных зализанных форм на берег высаживались всевозможные машины специфичной геометрии, стреляющие лазерными трассами и ракетами, а на них катилась волна таких же машин, очевидно, роботов, отбивающих ракеты вспыхивающими силовыми пузырями. Один из роботов, похожий на черепаху, превратился в яркую вспышку, и в следующий миг проектор под потолком заискрил, а луч погас система перестала работать. Одновременно погасли и стены. Зал поглотила тьма. «Дьявол!» — раздался голос Салаухина. «Замыкание!» Вспыхнули фонари. «Кино?» — хмыкнул Ларин. «Не похоже». «Узнал что-нибудь?» — спросил Тарас, повернувшись к Итану. Тот отрицательно мотнул головой. «Похоже на наш Реал. Мы тоже использовали стаи дронов разного назначения, но на морях ни с кем не воевали». «Может быть, это Тайвань? Тогда корабли китайские?» «Нет». «А что, если это какая-то боковая ветка?» — хмыкнул Ларин. Итан улыбнулся. «Все реалы и есть боковые ветви мультиверсума. У тебя нет рации или мобилы из твоего реала?» «Есть». «Покажи», — обрадовался Михаил. «Она здесь», — Итан постучал пальцем по виску. «Упс, вшита, что ли?» «Выращена» так свяжись со своими». «Подожди, кот», — остановил лейтенанта Тарас, — «в самом деле, не проще ли связаться с твоими друзьями, с тем же Роком, если он у вас существует?» Иннокентий говорил, «Рок есть везде». «Так в чем дело? Если это твой мир, они отзовутся». «Не отвечают», — виноват осознался Итан. «В каждом варианте реализуются какие-нибудь свои отличия». И чем дальше от матричного, тем сильнее разница реалы. Вполне вероятно, что в мире, куда нас занесло, мои друзья и знакомые имеют другие номера мобильных телефонов и раций. К тому же они могут заниматься совсем другими делами. А кто-нибудь из них состоял в Роке? Не знаю, я сам не имел к нему никакого отношения. Мой 88-й родич говорил, что Рок был создан еще в матричном варианте. «Никак не пойму, что такое этот матричный вариант. С чего он начинается? С рождения Вселенной, что ли?» «С рождения человека по имени Тарас Лобов», — улыбнулся Итан. «После этого копии Вселенной стали запутанными относительно этой личности. А вообще мир ветвится с самого своего начала, Большого Взрыва». «Она такая крутая, твоя личность?» Ларин посмотрел на Тараса, оценивающе. «Со всем уважением, командир, я тебя ценю, просто чтоб понять». Балбес, проворчал Шалва. Сум ты, Дублин, огрызнулся лейтенант. А что я сказал? Дело не в крутости отдельного человека, проговорил Итан. Все мы индивидуалы, по большому счету, стопроцентно идентичных клонов не существует. Просто когда Тарас Лобов родился, вселенная, которая и до этого момента ветвилась, начала делиться на запутанные ветви, уже имея в геноме его личность а вообще вариантов ветвления каждого события огромное количество, не меньше десяти в пятисотой степени». «Почему именно десять в пятисотой степени?» «Ученые считают, что это максимально возможное число всех ветвлений мультиверсума. Это еще не бесконечность, но тоже очень большое число». «Не могу представить», — сокрушенно покачал головой Ларин. «Ну, можно понять, что такое тысяча, ну миллион, ну миллиард». В конце концов, если учесть, что на Земле живет под восемь миллиардов человек, но уже триллион невозможно уложить в голове как реальность, не с чем сравнить. «Расстояние от Земли до Альфа-Центавра», — сказал Салухин. «Нет, Альфа-Центавра ближе», — возразил Штопор. «Я читал». «Это неважно», — остановила спор Снежана. «Главное, что в каждом варианте есть Рок и все наши знакомые люди». «Я тоже пыталась связаться с Олегом», — девушка коснулась клипсы рации в ухе, но ответа не получила. «Может, он здесь не Олег», — сказал Тарас, ощутив очередной укольчик ревности. «Или не полковник и ни к разведке, ни вообще к войне не имеет отношения». Итан кивнул. «Хорошо бы выйти на него, либо на представителей Рока, но я не знаю, как это сделать». «Добраться до штаба в Луганске», — предложил Шалва. «А вдруг мы не в лесах возле Луганской и вообще не на Украине?» — сказал Ларин. «Море в этих краях одно, Азовское. Вдруг укропы дошли до него?» По залу поплыло молчание. Беглецы переваривали предположение лейтенанта. «Не может быть!» — глухо проговорил Штопор. «Не верю. Не можем мы отступить так далеко». «Давайте разделимся», — сказал Итан. «Мне до зарезу нужно вернуться домой и освободить Лави. Ей грозит смертельная опасность, а вас я могу вернуть в ваш двадцать третий Реал». «Где нас тут же повяжут, а то и прихлопнут федералы или немцы», — с иронией сказал Ларин. Тарас посмотрел на оставшую задумчивой разведчицу. «Не знаю, как вы, а я бы рискнула пойти с ним и помочь. Потом можно будет строить стратегию дальнейших действий». Внезапно снаружи дома послышался нарастающий свист, грохнуло. Через окна в зал влетела вспышка яркого пламени. Стекла внесло в помещение струями световых бликов. Стены зала заходили ходуном, пол затрясся, лопнули вазы по углам помещения. — Ракета! — выдохнул штопор. — Нас засекли. Не надо было включать электропитание дома. — Уходим в лес! — скомандовал Тарас. Бойцы дисциплинированно метнулись к двери, но Итан остановил их. «Стойте! Ко мне! Уйдем по Кюару!» Шпаги фонарей скрестились на снежании. «Выполнять!» — проговорила она. Мстители повиновались первым тарас, бросаясь к ней. Обнялись потесней. За окнами лопнул еще один огненный шар близкого разрыва. Фонтан пламени рванул в небо, грохот обрушился на усадьбу водопадом. Начали рушиться стены и перекрытия. Кинжал туда его в печень! охнул Михаил. Полетели! раздался выкрикитана, и все шестеро нырнули в пропасть безмолвия и мрака.